Глава 39. Адмирал Маккейн Еще минуту назад она была совсем рядом, крутилась перед зеркалом, примеряя шляпку, такая нежная и хрупкая в этом новом платье. Но стоило ей опустить руку на запястье, блеснул браслет, и я понял, что это вовсе не моя любимая, а ее сестра в таком же платье. Со спины, с в прическу волосами, их было почти не отличить. В итоге эти одинаковые наряды сыграли со мной злую шутку. «Где Алая?» — подскочил я на ноги, нервно озираясь по сторонам. «Сказала, что сейчас придет, отозвалась Лейла, глядя на меня, как на сумасшедшего. Не в силах сидеть на месте, я ринулся прямиком в эти чёртовы примерочные. «Постойте, вам туда нельзя, вход только для женщин!» — подорвался следом за мной старичок. «Это я уже слышал, а теперь лучше покажите, где найти мою жену». «Должно быть здесь!» Растерявшись от моего напора, мужчина указал на единственную завешенную шторой примерочную. «Алая, милая, ты там скоро? Может, тебе чем-то помочь?» Ответа не последовало. В этом помещении вообще было подозрительно тихо. Резко отдернув штору и обнаружив оставленные вещи, но не само Алаю, я пришел в ужас. «Сюда заходил кто-то еще!» Взял я за грудки перепуганного старикашку, готовый вытрясти из него душу, если он имел к ее исчезновению хоть какое-то отношение. «Нет, я же говорил, вход только для женщин», — включил он заезженную пластинку. «Где запасной выход?» «Там, но он закрыт», — ткнул он пальцем в темный коридор, который я преодолел за пару секунд. Как и ожидалось, дверь оказалась не заперта, а прямо за ней на пороге лежал тонкий шелковый платок, который еще утром укрывал плечи моей любимой. Выбежав на дорогу, я думал, что действительно сойду с ума. Сердце оглушало ударами, барабаня с такой силой, словно вот-вот вырвется из груди. Не справился, не уберег, идиот. Добивали справедливые, но столь отвлекающие мысли. В этом месте дорога раздваивалась — вниз к морю или наверх в горы. Я бы отправился вниз, но, на мое счастье, соседский мальчишка, высунувшись из окна, с интересом разглядывал нашивки на моем камзоле. «Не видел, случайно, в какую сторону уехала карета или всадник с девушкой?» «Вон туда!» — махнул парнишка рукой в сторону гор. «Карета и большая! Если поторопитесь, и еще догоните!» Перехватив коня у случайного всадника, а точнее сбросив несчастного на наземь, с обещанием вернуться, я помчался в сторону гор. Дорога петляла, становясь все более безлюдной, а доставшийся мне конь грозился сдохнуть прямо подо мной, настолько я его загнал, резво пришпорив. Карету я догнал, вот только она оказалась пустой, стоя на самой вершине, на ровном каменном плато. А прямо надо мной, в облака, поднимался настоящий летающий корабль. Я как-то слышала таких, говорили, что они появились далеко на востоке, но у нас, в Северном Королевстве, до сих пор приравнивались к чудесам света. Сказать, что я был в ужасе, ничего не сказать. Окружай эту карету хоть сотня головорезов. За свою любимую я убил бы каждого, но к такому повороту не был готов. Не бойся, Алая, клянусь перед лицом создателей миров, что найду тебя, и мы снова будем вместе». Возвращаясь в порт, в моей голове созрел некоторый план. Рос и Лейла всю дорогу молчали, словно были в чем-то виноваты передо мной. Или все еще так же, как и я, находились в шоке. «Мы с Билли уже видели этот корабль», — заговорил Лука. «Неделю назад и еще пару раз совсем недавно, словно он следил за нами, скрываясь в облаках. Только нам тогда никто не поверил», — с грустью признался мальчишка. «Теперь и я его видел», — обхватив голову руками, я не переставал корить себя за случившееся. «Только не в видениях будущего. Раньше все, что мне открывалось, было предельно четко, а сейчас весь этот день до похищения, дальше пустой лист. Разве такое возможно?» «Ну, гипотетически», — призадумался Росс, «если в дело вмешалась другая, более сильная магия». Найти любимую мне мог помочь всего один человек на свете, и на мою удачу он как раз находился на борту верного. Я даже ненароком вспомнил сны Алаи, где к ней являлся южный король со своими подсказками. Сейчас как никогда мне хотелось отблагодарить этого безумного старца. «Мистер Морган, мне срочно нужен ваш компас!» Обратился я к пирату, пригласив того на разговор и обрисовав ситуацию. Рос, Лейла, Билли, капитан Спарк и мистер Бонни уже были здесь, готовые помочь в поисках, но искать Алаю сейчас было как птицу в небе. «Мой компас останется при мне», — без грамма сомнений заявил пират, сопроводив это самодовольной усмешкой. «А если вам действительно нужна моя помощь, сперва найдите весомый довод, чтобы я согласился в этом участвовать». «Весомый довод?» Моему возмущению не было предела. Нервы и так были ни к черту. Время не в нашу пользу, а этот одноногий морской дьявол еще вздумал набивать себе цену. «А как насчет обещанной свободы? Или этого уже мало?» «Свободу вы нам обещали и без этого, а одним моим компасом все равно не обойдётесь. Я знаю, чей это летающий корабль, на котором увезли жемчужину. Более того, я даже знаю, как на него попасть», — принялся рассуждать Морган, демонстративно расхаживая взад вперед важной походкой. «Подумайте хорошенько, адмирал, как сильно вам дорога ваша молодая женушка, и как много вы за нее готовы предложить» сцепив зубы я было ринулся в его сторону готовый вытрясти душу из гадкого пирата знает он а если я подниму с морского дна черную вдову такой платы вам будет достаточно неожиданно преградила мой путь лейла морган опешил разом изменившись в лице не шути со мной девочка гаркнул он ей прямо в лицо а кто тут вздумал шутить деловито прищурилась лейла так по рукам или нет моя сестра взамен на черную вдову «И как же, интересно, ты это провернешь! «А это уже не вашего ума дело. У русалок свои секреты. Могу только сказать, что ваш корабль будет не первым, который поднимается с морского дна. Такой ответ вас устроит». «Вполне», — пожал Морган ее хрупкую ладонь своей ручищей. «Хорошая девочка, деловая, бойкая, чем-то даже похожа на мою покойную Джейн. Ну что, рты пооткрывали? За дело!» «Узнав от Моргана о том, что летающий корабль, на котором похитили Алаю, принадлежит Нуб Сахану, а еще что у него этих кораблей целая воздушная флотилия, я уже несколько дней не находил себе места, как там моя любимая в руках обезумевшего религиозного фанатика и его приспешников. Ради того, чтобы вытащить ее оттуда, я пошел на самую отчаянную сделку со своим заклятым врагом». Да, у Северного Королевства самый сильный морской флот, но селькиды и не собирались сражаться в море, а там, в небе, нам нечего было им противопоставить, потому что мы не обладали подобными технологиями. Теперь становилось понятным, как им удавалось так быстро и незаметно перемещаться с места на место, нанося точечные удары. А еще что эта война, не успев начаться, уже была обречена на провал. «Наши военные даже не догадывались о происходящем, а вот пираты с самого начала вели с селькидами свои темные делишки под прикрытием облаков. Даже получили для этого парочку летающих кораблей в личное пользование. Ими мы и планировали воспользоваться». «Вы уверены, что это хорошая идея?» — сомневался мистер Спарк, поглядывая на мачту. «Другой у нас нет, поднимайте», — скомандовал я, и вместо привычного синего флага с белой волчьей головой на мачте верного появился черно белый пиратский. «Вот уж не думал увидеть здесь когда-нибудь веселого Роджера», — с горечью признался капитан. «Я тоже, но под домарским флагом в Черную заводь нам не войти. Особые времена требуют особых мер», — похлопал я по плечу своего верного офицера. «О Черной Заводе, столицы греха и разврата, я много слышал, но по понятным причинам прежде никогда не бывал на этом острове». «В том, чтобы сойти за пирата, нет ничего сложного», проводил обучение Билли для моих парней. «Для полноты образа, вернув в ухо золотую серьгу, а за пояс бутылку рома». «Представьте, что в вашей крови бурлит свобода, в карманах звенит лишь пара золотых, и еще что в каждом порту за вашу рожу положена награда, а для вас уготована виселица». «Да уж, нерадужная перспектива», — вздохнул Рос, едва поставив себя на его место. А вот и нет. Настоящий пират живет сегодняшним днем, смело беря от жизни все, будь то кружка Грога или безотказные барышни. Слушая этого весельчака, команда разразилась смехом. Пират не откладывает на черный день. Жизнь морского волка слишком непредсказуемая и коротка, чтобы грезить о беззаботной старости. Их философия оказалась проста и понятна, хоть и не была мне близка. Сколько себя помнил, я всегда нёс ответственность за дорогих мне людей, а мысли о завтрашнем дне так или иначе не оставляли мою голову. Сейчас все они были о Издалека пресловутая Черная заводь напоминала настоящий муравейник, а я еще переживал, что появление верного, пусть даже под пиратским флагом, привлечет ненужное внимание». Торговля велась еще на подходе к порту, прямо с корабля на корабль, так как пришвартоваться в нем оказалось весьма сложно. Сменив форменную одежду на обноски с чужого плеча, мы с парнями высадились на берег. «Ну кто же так ходит, мистер Спарк?» — не унимался Билли, не желая выходить из роли учителя. «С такой выправкой вас ни перегар, ни драные портки не спасут. Все прикрытие нам завалите». Свободнее надо, расслабьте плечи, вдохните этот прекрасный воздух, пропитанный удовольствием, и вот так, в развалочку. Нужных людей мы нашли не сразу, точнее, мы их даже не искали. Стоило долговязому Моргану появиться в одном из баров и обмолвиться за кружкой Грога, что у него есть очень ценная вещица для его восточного друга, как они сами нас нашли. Пока мы ожидали назначенной встречи, Билли усадил нас всех за стол и настоял, чтобы мы непременно отведали местного пойла». «А о какой вещице речь? Что-то не припомню этого в нашем плане», — зашептал Рос, недоверчиво оглядываясь по сторонам на разношерстную компанию головорезов, среди которых мы оказались. «О русалке с драконьих островов и береге Атаргатис», — подтвердил его самые страшные догадки Морган. «По-другому на корабль самого Нупсахана не попасть, а я уверен, что ваша жемчужина именно там». «Но как же так? Я против того, чтобы подвергать еще и Лейлу опасности к тому же». «Она уже согласилась», — оборвал его на корню Морган, залпом осушив стакан. «Да не переживай ты так, ничего с твоей русалкой не случится. Если помнишь, она еще задолжала мне черную вдову. А это что-то да значит». Людей Нуб Сахана мы узнали сразу по черным тюрбанам на головах и характерному разрезу глаз, как у нашего Хонга. Переговоры вел сам долговязый Морган, хитрый, немногословный, наделенный особым авторитетом в данных кругах и умеющий гнуть свою линию. Здесь он был как никогда хорош. «По рукам! Завтра утром мы доставим вас к нашему повелителю», согласились на его условия селькиды. А я, обретя реальную надежду, впервые за все это время вдохнул полной грудью.